Глава 29. Олег, где ты? Органы НКВД откровенно лгали о судьбе своих жертв. Сведения об арестованных предназначались для того, чтобы ввести в заблуждение их родственников и нагнать на них страх. В июне 1943 года Органы госбезопасности распространили слух о том, что знаменитый охотник за растениями умер в тюрьме в Саратове. Сперва этот слух дошел не до Елены с Юрием, которые продолжали жить в нескольких минутах ходьбы от саратовской тюрьмы, а до брата Сергея, и тот помог своему племяннику Олегу Вавилову поехать в Саратов навести справки. К этому времени Олегу уже исполнилось 25. Он был перспективным научным сотрудником физического института Петра Николаевича Лебедева Академии наук СССР. Красивым и сильным молодым человеком. Олег сразу же отправился в Саратов. Сесть на поезд без официального разрешения было не так просто, тем более сыну врага народа. Но Сергей помог Олегу получить необходимые проездные документы. В первую очередь он зашел проведать Елену с Юрием. Он не сообщил им о своем приезде заранее, поскольку в то опасное время любой неверный шаг мог насторожить агентов НКВД. Олег сказал, что в сером доме областном управлении НКВД могут что-то знать о кончине Николая Ивановича. Как раз туда, пять месяцев назад, вызывали Елену и расспрашивали, что ей известно о муже. Она ничего не знала, ни тогда, ни сейчас. На следующее утро Олег с Юрием вдвоем пришли в серый дом, в зловещую приемную на первом этаже. Олег постучался в окошко дежурного, отпугивающий барьер между простыми гражданами и госучреждением. Олег настоял, чтобы 16-летний Юрий подождал в стороне, Он не хотел, чтобы младший брат участвовал в разговоре. В ответ на стук кто-то, наконец, открыл окошко. Юрию с его места было видно лицо дежурного, но он не слышал содержания короткого разговора, и окошко снова безапелляционно захлопнулось. Олег сказал Юрию, что, по словам дежурного, справку об отце можно получить только в НКВД в Москве. Братья вернулись домой. Олег объявил, что немедленно едет в Москву. Юрий захотел проводить его хотя бы до вокзала, но Олег не разрешил. Олег не уехал в Москву в тот же день. С саратовского почтамта он дал две телеграммы, одну на домашний адрес в Москву своей жене Лидии, вторую — дяде Сергею. Текст был короткий. «Умер. 26 января». Телеграмма мне шлите Саратов, главпочтамт, до востребования Олег. Олегу удалось выяснить дату смерти отца, но он уберег Елену и Юрия от этой скорбной новости. «Страшная телеграмма от Олега о смерти Николая», написал Сергей в дневнике. «Не верю. Из всех родных смертей самое жестокое. Обрываются последние нити». Реакция — самому умереть. Любым способом. А Николаю так хотелось жить. Господи! А может, все это ошибка? Когда Сергей сказал о случившемся о своей жене Ольге, она пронзительно вскрикнула. «Не забуду никогда вчерашнего Олюшкиного крика, плача, когда сказал ей о Николае», писал Сергей. «А у меня...» Замерзла окаменевшая душа. Работаю, живу как автомат, зажав мысль. Сейчас так хочется тихой, быстрой и незаметной смерти. Друг семьи Вавиловых, навестивший их в тот день, рассказывал. «Я был в ешкороле Пришел к Вавиловым, и Ольга Михайловна, супруга Сергея Ивановича, была в каком-то очень расстроенном виде. Сергей Иванович получил известие о смерти Николая Ивановича. Обычно, когда я приходил, были разговоры, пили чай, а в этот раз Сергей Иванович заперся в кабинете, ему было очень плохо. Потом Сергей Иванович все же вышел. Знаете, Сергей Иванович был смугловат, был брюнет, у него были красивые черные волосы со смуглой кожей. Такая русская была смуглота. Да, говорят, и у Николая Ивановича она была. Это от мамы, Александры Михайловны. Ну вот, когда вышел Сергей Иванович, я даже несколько испугался». У Сергея Ивановича было лицо ближе всего к черному цвету. По-видимому, это была венозная синева, которая легла на желтую смуглоту. Сергей Иванович был совершенно черный, и разговаривать совершенно ясно было нельзя. Он сидел как человек, который находится где-то в другом месте, как Орфей в аду, когда его Эвридика... Исчезла. Нагрузка на Сергея Вавилова постоянно возрастала. Как директор ФИАН, той осенью он был занят возвращением сотрудников из эвакуации обратно в Москву. ФИАН начал заниматься теоретическими исследованиями в области ядерной физики и атомной энергии. Но среди всей неотложной и всепоглощающей работы Сергей не мог не думать о Николае. Когда он смотрел на себя в зеркало, ему виделся брат. «С ужасом смотрю на себя в зеркало, узнаю его жесты и черты, хожу в его пальто», — писал он. Спустя некоторое время Сергея вызвали в НКВД в Ешкороле, расписаться в документе, подтверждающем дату смерти Николая. «Последняя тонкая ниточка надежды оборвалась. Надо понять полностью». Николай умер. Все еще было неизвестно, как именно умер Николай. Был ли он расстрелян или умер какой-либо иной смертью и где похоронен. Олег был полон решимости все выяснить, и Сергей Иванович всячески его поддерживал. В октябре Сергей организовал Олегу еще одну поездку в Саратов. На этот раз Олег не связывался с Еленой и Юрием, и неясно, когда они узнали о смерти Николая. По словам Юрия, который был в этом абсолютно уверен, Елена никогда не говорила с ним о смерти отца, ни тогда, ни после. И вообще, после ареста мужа в 1940 году Елена ни разу не говорила с Юрием о том, почему и как исчез его отец. Она как будто пыталась оградить его от лишних знаний, из-за которых у него могли быть неприятности. В тот осенний приезд в Саратов Олег выяснил, что заключенных хоронили близ тюрьмы на Воскресенском кладбище. В военные годы могильщиком на кладбище подрабатывал некто Алексей Новичков. Его вызывали в тюрьму забрать умерших, он складывал тела на воз, а зимой на сани, сваливал в общие могилы на кладбище, и втыкал в землю металлический пруд. Так он помечал участки, чтобы другие могильщики знали, что место уже занято. У тел на ногах были бирки с именами, но новичков никогда их не читал. Кроме вознаграждения бутыли хирургического спирта, чтобы протирать руки, его ничего не интересовало. Как он рассказывал позже, спирт он изводил не на руки. Возможно, что в своих поисках Олег поговорил с Новичковым или сам нашел на кладбище участок с металлическими штырями. Об этом открытии он сообщил только Сергею. Елена и Юрий продолжали жить в Саратове в неведении, что безымянная могила Николая Вавилова находится совсем рядом. Сергей продолжал выручать их деньгами, и в зимние месяцы его поддержка была особенно ценной. В декабре 1943 года Елена писала ему «Не нахожу слов, чтобы выразить вам свою глубокую благодарность. Без вашей помощи нам бы не просуществовать это время». Жизнь по-прежнему была очень трудной. Весной 1944 года Юрий посадил на грядке во дворе семена огурцов. Осенью овощи так разрослись, что Николай Иванович наверняка улыбнулся бы, узнай об этом. Юрий удобрял молодые растения лошадиным навозом от проезжих повозок и часто поливал. Огурцов выросло так много, что он понес их накрытый рынок и продал. В мае 1944 года Сергей вернулся в послеблокадный Ленинград. Город опустел и обезлюдил. На Исаакиевской площади Сергей зашел в институт брата. Здесь никого не было, кроме горстки ученых, тех, кто самоотверженно защитил мировую коллекцию ВИР в годы блокады. Четверо из них умерли от голода на рабочем месте, но не поддались искушению съесть драгоценные семена. За своим письменным столом умер специалист по арахису Александр Григорьевич Щукин. От истощения умерли в своих кабинетах заведующие лабораторией лекарственных трав Георгий Карлович Крейер и специалист по рису Дмитрий Сергеевич Иванов. После смерти последнего сотрудники нашли несколько сотен пакетов с образцами коллекции риса, которые он сберег преданные делу сотрудники Николая Вавилова вскопали и засеяли картофелем сквер на площади перед Исаакиевским собором. Благодаря такому пересеву коллекция осталась жизнеспособной. «Если бы в эти стены вновь вселить душу и Бога», написал Сергей в дневнике. Сергей пересек площадь, прошел мимо гостиницы «Астория», Гитлер замышлял отпраздновать здесь победу в войне и двинулся дальше по улице Гоголя к Невскому проспекту. Был вечер, и в окне квартиры, где когда-то жил Николай, зажегся свет, падая на тротуар. Там светилась лампа с оранжевым абажуром. Как Сергей и предполагал, сюда уже поселились новые жильцы. Враги народа остались без всего – Квартиру Николая Ивановича Вавилова отдали молодой балерине Наталье Дудинской. Сергей знал, что худшее еще впереди. Само имя Николая Вавилова и дело всей его жизни изымут из научной литературы и перестанут упоминать. Думать об этом было больно, ведь Сергей видел, с какой легкостью общество вычеркивало его брата из памяти. С окончанием войны в Европе в мае 1945 года все больше зарубежных коллег Вавилова, в особенности ученые из Великобритании и Америки, начали интересоваться, где он и что с ним. В июне десятки иностранных гостей приняли участие в юбилейных торжествах в Москве по поводу 220-летия Академии наук. Им уже было известно, что Николай Вавилов умер между 1941 и 1943 годами, но никто не знал о его судьбе ничего более конкретного. Лондонское Королевское общество неоднократно запрашивало информацию у Академии наук СССР, но ответа так и не получило. В июле 1945 года Сталин нанес новый удар по семье Вавиловых. Он назначил Сергея Ивановича Вавилова президентом Академии наук СССР. Вне сомнения, Сергей Иванович был в высшей степени компетентным. У него была признанная международная репутация в области изучения природы света, флюоресценции и оптики. Тем не менее, это назначение было верхом жестокосердия, Целью назначения было отвести от Кремля и Сталина лично критику за арест и смерть Николая Вавилова. Сергей Вавилов был поставлен в безвыходное положение. Отказ от предложения Сталина возглавить Академию наук означал игру с огнем, а принятие этого назначения расценивалось как согласие действовать по указке человека, убившего его брата. Уступчивые члены Академии наук и Наркомат государственной безопасности сыграли роль ширмы. Бывший президент Академии наук Владимир Комаров уходил в отставку, и Сталин поручил Академии представить список кандидатов на эту должность. Академия назвала 22 имени, в том числе имена Сергея Вавилова и Трофима Лысенко. Каждому кандидату давалась характеристика НКГБ. В справке НКГБ о Сергее Вавилове говорилось, что арестованный и осужденный Николай Вавилов – его брат, а сам Сергей Вавилов – высокоавторитетный ученый. Он в расцвете творческих сил, обладает большими организаторскими способностями, в обращении прост, в быту скромен и политически настроен лояльно. Все это положительно отличало Сергея Вавилова от других кандидатов. Про одного говорилось, что он употребляет в значительных дозах алкоголь, другой по характеру сварлив, ведет замкнутый образ жизни, а третий не годится на этот пост, поскольку в быту с учеными не общается вследствие чрезмерной жадности его жены. Явным недостатком Лысенко было то, что тот не пользовался авторитетом среди биологов Академии наук СССР, в том числе у действующего президента-академика Комарова. И все приписывают ему арест Вавилова Николая Ивановича. Справки не упоминались знания Вавилова в одной, возможно, самой главной области. Сергей Иванович был физиком с опытом административной работы. А первоочередной задачей, стоявшей перед советской наукой в 1945 году, было создание атомной бомбы. Вавилов неизбежно оказался вовлечен в советский атомный проект. Раньше было два метода отыскания истины индукция и дедукция. А теперь три: индукция, дедукция и информация. Пошутил он однажды, намекая на шпионаж. Возможно, что некоторое время назначение Вавилова воспринималось в СССР как выпад против Лысенко, даже, наверное, как конец периода репрессий в отношении генетиков. Но Сталин никоим образом не отрешился ни от своих ламаркистских убеждений, ни от выбора Лысенко на роль лидера советской биологии. Некоторым коллегам Сергея Ивановича притило его решение пойти на службу к Сталину. Они недоумевали, как он мог произносить хвалебные речи неоломаркизму Лысенко, ведь его брат стал мучеником генетики. Сергей Иванович, в свою очередь, сомневался, справится ли с работой. Во-первых, ему предстояло периодически встречаться с Лысенко. Во-вторых, он был вынужден делать вид, что огромного вклада его брата в советскую науку никогда не существовало. Он аргументировал свое решение тем, что служит науке, а не Сталину. Похожим образом, это обосновал Николай в мрачные 1930-е годы, говоря, что служит Родине, а не коммунистической партии. В послевоенном СССР для буржуазных специалистов ситуация на короткое время изменилась. Ученые внесли заметный вклад в дело обороны страны и вот-вот должны были сыграть еще одну важную роль, создав атомную бомбу – Влияние партийных функционеров и выдвиженцев временно пошло на спад. В Кремле рос престиж науки, и бытовые условия членов Академии наук значительно улучшились. Росли их зарплаты, и появлялись привилегии, включая собственные дачи. Сергей Вавилов сыграл большую роль в этом возрождении. По его настоянию импортировалось иностранное оборудование для лабораторий. Членам Академии наук разрешили доступ к иностранным научным публикациям, ранее серьезно ограниченный. Когда мог, он всегда помогал нуждавшимся коллегам деньгами из собственного кармана и оказался достаточно влиятельным, чтобы заботиться о сыновьях Николая Вавилова, Олеге и Юрии, и о Елене Ивановне, хотя так и не начал относиться к ней с одобрением. Через несколько дней после того, как он стал президентом Академии наук СССР, Сергей Иванович позаботился, чтобы Елена с Юрием приехали в Ленинград. Им в Саратов пришла телеграмма. «Сотруднику Академии наук СССР Юрию Николаевичу Вавилову надлежит выехать в Ленинград с матерью к месту работы». Телеграмму подписал вице-президент Академии наук СССР генерал-полковник Леон Абгарович Обрелли знаменитый физиолог, поддерживавший генетику. Конечно, никакого места работы не было. Юрию исполнилось 17, он еще только заканчивал школу. Телеграмму организовал Сергей Иванович, помогая Елене с Юрием вернуться в Ленинград. Сначала они приехали на поезде в Москву и встретились с Сергеем в гостинице «Москва» рядом с Красной площадью. Новому президенту Академии наук предоставили двухэтажный особняк в престижном районе Арбата, но в доме тогда шел ремонт, и он временно жил в гостинице. Елена разговаривала с Сергеем около получаса, а Юрий находился в соседней комнате. Возможно, Сергей рассказал ей о смерти Николая Ивановича и о подробностях его захоронения, которые удалось узнать Олегу, но возможно, что он так и не рассказал об этом. Главной темой разговора было их возвращение в Ленинград, где их бывшая квартира на углу улицы Гоголя и Невского проспекта теперь была занята балериной. Сергей сказал Елене, что договорился о проживании в квартире, принадлежащей Академии наук на Васильевском острове. Жилье было скромное, одна большая комната, которую они перегородили книжным шкафом, на две приблизительно равные части. В июне 1946 года Юрий с серебряной медалью окончил школу. Это позволило ему поступить в Ленинградский университет без экзаменов, не заполняя анкету о репрессированных родственниках. Благодаря поддержке своего дяди Сергея, младший из двух сыновей Николая Вавилова, стал на ноги в Сталинском СССР. Но Сергей Иванович оказался бессилен защитить Олега Вавилова. В конце января 1946 года, через три года после смерти отца, Олег поехал кататься на лыжах на Домбай, на Северном Кавказе. Он был хорошим лыжником и уезжал из Москвы на две недели после успешной защиты кандидатской диссертации в МГУ. Его жена Лидия не хотела его отъезда, но Олег настоял. Он уже несколько лет не был в отпуске. «Надо развеяться», — сказал он Лидии. Она помнила вечер отъезда. У Олега не было ни куртки, ни рюкзака, и друг одолжил ему раниться военную куртку защитного цвета. Горные лыжи были немецкие, трофейные. В кухню, где они с Лидией разговаривали, вошла попрощаться его мать Екатерина Николаевна. Олег обнял их и пообещал, что скоро вернется. Через две недели, 10 февраля, Лидии позвонили из спортивного добровольного общества «Наука», организовавшего поездку, и сказали, что произошло несчастье. Олег разбился. В горах был сильный снегопад, его тело не нашли. Когда Лидия передала это Екатерине Николаевне, та громко вскрикнула, виня себя за то, что отпустила сына. — Олег! Олег! Где ты? «Напрасно я на что-то надеялась, что минует нас чаша сия, как с Николаем Ивановичем!» Лидия обратилась за помощью к Сергею Ивановичу, который организовал финансирование поисковой группы. В поисках приняли участие самые опытные альпинисты ДСО «Наука». С группой поехал инструктор по фамилии Шнейдер, который последним видел Олега в живых. Он представлялся историком, но, как ни странно, никто не смог выяснить, где он работал. Прибыв на место происшествия, Шнейдер, еще одно странное обстоятельство, неохотно отправился на поиски. Через 10 дней спасательная группа добралась до места, где исчез Олег. Снег достигал 6 метров в глубину. Не найдя Олега, они вернулись в Москву. По Москве в это время стали распространяться слухи, возможно, с подачи НКВД, что Олег сбежал в Турцию, но Лидия отказалась этому верить и настояла на второй поисковой экспедиции, которой Сергей Вавилов тоже помог с финансированием. 17 июня Лидия вернулась на место гибели Олега со второй поисковой группой. Даже летом там еще лежал глубокий снег, Раскапывая снег ледорубом, Лидия заметила что-то красное. Она стала лихорадочно разгребать снег руками и увидела красную клечатую ковбойку Олега. Вместе с товарищами они откопали его тело. — Я начала разгребать снег и увидела его как живого. Темные волосы, густые брови, даже румянец на щеках. У него в кармане сохранился паспорт. Рядом нашли его рюкзак и доруб. Поисковая группа спустила тело к подножью горы. Местная милиция выдала ей свидетельство о смерти. В документе говорилось, что у Олега справа в височной области рана размером с лопатку ледоруба. Олега похоронили в закрытом гробу, там же, в горах. После возвращения экспедиции в Москву в спортивном обществе наука провели разбирательство этой гибели. В ходе бурного обсуждения выяснилось, что один из руководителей группы, в составе которой Олег отправился на Кавказ, отговорил товарищей идти на его поиски. Стал ли Олег жертвой несчастного случая или был убит ударом ледоруба? Как и в случае многих других загадочных смертей в те страшные времена, узнать это уже невозможно. Но в семье Вавиловых не сомневались, почему умер Олег. Он слишком много знал о смерти отца. Он должен был войти в круг видных советских ученых. Значит, у него появлялась возможность рассказать всю правду коллегам. Не только советским, но и зарубежным. Сталин не был заинтересован в том, чтобы вся правда о Николае Вавилове сделалась достоянием гласности.